Глава пятая. Хрома. Когда акарские беженцы пришли сдаваться на нашу милость, Клерия закрыла перед ними врата. Лишь глава Вороньего города, человек своеобразных взглядов и редкого упорства, распорядился дать им кров. К несчастью, всего через год лорд Алисьер скончается из-за гнили. Сын, хотя и не разделял отцовских убеждений, все же позволил беженцам остаться. Их численность ограничивают, урезая паек для многодетных семей и насильно вербуя жителей в Клерианское войско. Остальных уносят ежегодные вспышки Бурра. Офицерский рапорт о Бакарском лагере спустя пять лет с его основания. Одиннадцатый цикл 1954 года. Сегодня я впервые пришел за утренним пайком, самым первым. Всему виной звон колокола. Его бой застал меня еще в безмятежной дреме. Пронзил гулом все тело и кости, заставляя сердце быстро зайтись и сотрясая мысли. Он возвещал всей Минитрии, что родилось одиннадцатое семя и одиннадцатый цикл на исходе. Но что важнее, давал понять высшему злу, где бы оно ни таилось, «Век его на исходе!» плевать, «Пока все соображали, что к чему, я уже схватил наши с мамой миски». Мама крепко спала, ворочаясь под тонким слоем соломы. «Еще бы! Вчера она вернулась от приятелей за полночь. Приятно же ей будет проснуться от запаха немерзлой слякоти от теплого завтрака». «Я бросился через наше поселение». Лагерь, разбитый на скорую руку из палок, соломы и грязи целых шестнадцать лет назад. Жить тут тесно, особенно мне. Я ведь только-только встретил шестнадцатую осень. Из-за рождения детей лагерь с годами уплотнился. Жилище приходилось часто латать, благо грязи, соломы и палок было в изобилии. Те, у кого водились средства, жили в юртах, грязевые хижины, грудились уже вплотную одна к другой. Под нашим боком неусыпно бдел вороний город, вернее, его крепостная стена, за которую было не заглянуть. Всплески беззаботного смеха оттуда — это все, чем людской быт соприкасался с нашим подневольным миром, очерченным с трех других сторон, высоким даже по окарским меркам чистоколом. С лагеря еще не сошли следы позавчерашнего урагана, под ногами хлюпала грязь. В ту ночь мы с мамой не сомкнули глаз. В вышине то и дело щелкал гром, будто небосвод дробило трещинами. Я встал у стола в ожидании, пока все кругом отомрут. Что стражники, что акары, все как один устремили взгляд на зловещие очертания утеса Марниар, бесконечной черной гряды, что подпирает небосвод. Не протився я ощущениям, тоже бы, вернее всего, оцепенел, Было в этом бое нечто магическое, не только мощь, несшая его до самых окраин Хаара. Он точно голод, точно позыв вздохнуть, что не позволяет от себя отмахнуться, упорно перетягивая внимание. Я попробовал занять себя мыслями о завтраке. Что там сегодня? Перед нами томился пузатый котел, из которого вкусно пахнуло. Картошкой и вроде бы травами, кажется розмарином, Землистая нотка грибов, морковка, тонкий аромат свинины, пастернак. Но рано радоваться. Котел наверняка доверху разбавлен водой. Врагам, пусть даже мирным беженцам, жалуют только самую дешевую кормежку. Колокол вновь грянул. Я против воли глянул на утес Марниар, Туда, где простирались угодья владык. Кромовой рокот воскресил в памяти позапрошлую ночь и нашу с мамой беседу. «Мама, они еще бьются!» — заговорил я, поняв, что не усну. Ее звали Зариен. Мы лежали на земле в нашей тесной хижине, слушая копель. Соломенная крыша протекала, но не настолько, чтобы это беспокоило. Момент облик был одушевлен красотой могучего тела. Черты лица четко выточены, бусины, глаза источают первородное тепло. Она лежала затылком на согнутой руке. Сдавленный бицепс под заплетенными волосами как будто надулся. — Да, Хрома, наш народ сражается с людьми на границе Мучкана. Для людей это седой холм. — А почему мы не с ними? — Сам знаешь. А карм — это война, ни к чему. Лучше терпеть унижение. Для людей мы хуже собак. Тысячу раз мы возвращались к этому разговору. Ничего нового не скажем, лишь обличем избитые доводы в другие слова. «Не вини людей!» «Да не о людях речь!» Мои слова подкрепила очередной молнией. «О них всех!» «Зерубы, ангелы, проклятые владыки с их верховным властелином!» «Они! Они люди отняли у нас землю, против них мы и воюем! Люди! Просто стоят на пути!» «Нет у нас земли, Хрома! Мы кочевники!» «У нас нет ничего!» — исправил я. «Мы никто!» Мы с мамой переглянулись в сумраке нашего дома, в сущности кривобокого грязевого шалаша с соломенной подстилкой. Молчание угнетало. Вскоре я попросил рассказать об отце, что всегда помогало отвести душу. «Опять?» Молния выхватила из тьмы ее мимолетную улыбку. Тускло блеснули клыки. «Все равно не усну?» — хмыкнул я. Мама со вздохом уступила. — Твой отец, Мукто, самый сильный и отважный из Акар. Я улыбнулся и опустил глаза, теребя пальцами соломину. Люблю слушать о нем, о его силе, о неукротимой воле. Он бился не просто так, ведь его вела благородная цель. Воевал он за жизнь нашего народа. Вился мамин рассказ, все дальше уходя в прошлое. Давние годы, задолго до того, как пришлось бежать из Бравники. Отец любил ее без памяти, но стеснялся чувств. Он поднял кланы на борьбу, вдыхая в нас надежду. И я точно знаю, до сих пор не сложил оружие, несмотря на раскол войска. Да, не сложил. Вскоре мама умолкла и сразу уснула. А я же так и пролежал, теша себя мечтой когда-нибудь с ним встретиться. Безмолвием колокол оглушал даже сильнее, чем боем. утес Марниар умолк, но воздух после этого еще долго сотрясало и у меня покалывало в пальцах. Первым из стражек нам вышел Джаспер, по обыкновению с кругами под глазами после бессонной ночи. — Так, становись в шеренгу, концерт окончен. Живее, а то на всех не хватит. Измученные сонные акары с ворчанием построились. Стражник влез на ящик, чтобы проще было разливать еду по мискам, но все равно до многих не дотягивал ростом. Лишь на меня злорадно глядел сверху вниз. Я оказался ему понос. Я охотно подставил миску под половник теплой жижи и поискал в бульоне то, что унюхал. К завтраку дали буханку хлеба. Еще миску. Прошу. Можно? Проворочил я языком человеческие слова. От звуков Баевского стражник на мгновение растерялся. — По миске на одного. — Для матери. — Пусть сама подходит. Он глянул сердито. Я задерживал очередь. — Следующий. Я отнес еду маме. Она сладко зевала и потягивалась, как видно, только что проснувшись. — А твое где? Мама какое-то время держала миску, грея о нее ладони. — Уже съел, — солгал я. Она заглотила полную ложку. Вот бы и мне так. Выспалась — Выспалась? Я спрятал голодную зависть за улыбкой. — Ага. Голос еще заспанный. — Ой, кстати, совсем забыла. Мама повернулась и достала из-за спины неказистую бурую плитку. До меня не сразу дошло. Что это? Шоколад — Шоколад! Моя улыбка расползлась до ушей. — Тише ты! На весь лагерь не хватит. Я жадно схватил плитку и, отломив маме, почти целиком затолкал свой кусок в рот. «Хрома, ну ты что?» «Оставил бы недалье. Я только хотела предложить...» У меня щеки вспыхнули. Повезло, что акарская кожа не краснеет. «Так ведь это секрет. Ну, с любимой можно и поделиться?» Подмигнула она. Я закатил глаза. «А вообще странно это, говоришь, ел...» А сам такой голодный. Она хитро прищурилась. — Я пошел. Меня человеческая лекарша ждет. — Погоди! — только и донеслось вслед. Догонять мама не стала. Лагерь мало-помалу возвращался к жизни, стряхивая сонную дряблость. Вдруг я услышал. — Не умеешь ты врать. Я крутанулся и увидел, как мне лукаво улыбается мать Маргарет, та самая лекарша из монастыря Праведниц, к которой я спешил. Если бы не грязная бахрома, в самом низу белые рясы, она бы практически лучилась сверхъестественной чистотой. «Держи!» Она протянула мне миску горячей похлебки и еще две буханки хлеба. У меня слюнки потекли. «Нет, не могу. Как же вы?» Праведница мягко улыбнулась. «Из всех людей я больше никому не был так рад». «Я уже поела!» Ответила она с дружеской усмешкой. «А вот вы врать умеете!» «По ней и вправду не скажешь. Правду говорит или лжет?» Я какое-то время мялся, пока брюхо не сдалось и не высказало утробным пронзительным урчанием все, что думает. Мать Маргарет от души рассмеялась. «Бери и ешь. Вижу, что тебе это куда нужнее». Я без лишних слов ее поблагодарил. Мы сидели на старой косой лавке, воздержанная и аскетичная, Монахиня внешне напоминала вяленую сливу. Бока имела округлые, щеки полные, однако в силу возраста мышцы лица одребли и кожа висела мешком. Так что, казалось, скоро брови сползут на глаза. «Даже не верится, что тебе уже шестнадцать», — заговорила она. Я расправлялся с похлебкой. «Пофыба!» Она увернулась от моих слюней и покривилась. «Акар, сколько тебя учить?» «Не разговаривай с набитым ртом!» Мать Маргарет наслюнявила палец и принялась счищать крошки с рясы. «Ко мне она привязана с малых лет. Все-таки была повитухой при моем рождении. Широтой знаний, воспитанностью, порой кажется слишком человеческими, я обязан ее наставлением». Я на силу сглотнул. «Извините!» «Жуй!» Потрясала она пальцем, глядя хмуро. «Неужели так трудно запомнить?» — Нетрудно. Я не показывал раздражения, лишь стыд. При желании я бы сокрушил ее в одно мгновение, пусть пока что не догнал в росте старших сородичей. Останавливало хотя бы то, что я по-своему с ней породнился. — Позор! Не учишься и учиться не хочешь. Она выставила на меня узловатый палец. Бесстрашная женщина, так отчитывать Акара. Будь я из воителей налетчиков, что в чаще, Уже бы готовился к боевому крещению. Но я глотаю упреки от человека в лагере для беженцев. И как ей только хватает смелости. — Простите, — сумрачно повторил я. — Хотя бы достает ума извиниться, — она говорила с любовью и теплой улыбкой. — И байерский, я слышу, подтягиваешь. Если бы не внешность небас приняла бы тебя за человека. Я хмыкнул и вдруг поймал на себе косой взгляд двух Акар. Они тут же отвернулись. «Не обращай на них внимания!» Она не знала, от чего стаяла моя улыбка, но лицо наверняка все выдало. Многим не нравилась наша дружба с матерью Маргарет. «Мне есть за что презирать людей, но только не ее!» «Как вы все успеваете!» Переменил я русло разговора. Она этого явно не ожидала и озадаченно нахмурилась. «Что все?» — Мне помогайте, больных лечите. Монахиня пожала плечами. — Раньше казалось, что я столько всего не выдержу. Но поживи мою жизнь день-деньской, и уже не бросишь ее. Совесть не позволит. Мать Маргарет выгнала спину и, болезненно морщась, подперла поясницу обеими руками. Хотя тело уже понемногу сдает. — Вы пришли из-за бура? спросил я. Все-таки близилась его пора. «Сначала осмотрим Юту. кивнула мать Маргарет. «Зукин уже не знает, как еще мне намекнуть». Юута был боевым наставником для всех лагерных подростков. Неудивительно, что жил он в личной юрте из чистой кожи. Над ним, великаном даже по меркам Акар, заботливо склонилась мать Маргарет. Снаружи кто-то сетовал на тяжкий день, А внутри раздавалось лишь надсадное дыхание силача и полушепот Зукин, его утешавший. Она приникла губами к колбу возлюбленного. Год от года с приходом осени в лагерь вползал бур, хворь которой считалось болеют лишь акары. Сваленные бурром мужчины и женщины лежали по хижинам и юртам, и всех навещала самоотверженная мать Маргарит. И утто весь был покрыт испариной. Его клыки влажно поблескивали, а брови свело на переносице. Сражение с заразой протекало тяжко. Это чудище, этот медведь, метался под заботливыми касаниями матери Маргарит. Я разрывался, одним глазом смотря на нее, другим на больного. Для Юты воинская честь — не пустой звук. Он и пальцем не тронет тех, кто сам не держал в руках оружие. Однако сейчас великан не владел собой. Я посматривал на его пугающие массивные руки, которым, сдается, ничего не стоит раздавить монахини череп. — Хрома, слушай и запоминай. Отвар сжимки с щепоткой устричника поможет унять судороги. Она протянула микстуру, сидящей рядом Зукин. Та поднесла чашку к растрескавшимся губам любимого и приподняла ему голову за затылок. Юта поперхнулся горьким питьем. «Это что за дрянь?» пробасил больной на чистом окарском, дрейфуя на грани сна и яви. «Лекарство, мой милый!» Ответила Зукин. «Отравить вздумала!» Его грудь тяжко вздымалась, горло скреп надсадный хрип. Глаз больной не открыл, но обращался явно к матери Маргарет. «Юта, свет мой, она тебя полечит!» Зукин взяла его за руку, А могучие ветви пальцы своими длинными и сильными, точно лоза. Они шептались по -акарски. Хрома? подозвала меня лекарша. Я наклонился. О чем они? Я вслушался, стараясь разобрать слова. Ни о чем. Зукин его утешает. Она кивнула и досыпала трав на лоскут мокрой трепицы. Здесь мокролист и корень Има с щепоткой бархата соленьих рогов. И тут вулкан взорвался. Едва тряпка коснулась лба юты, лопнула последняя ниточка его рассудка. Он с рыком вскочил на кровати и замахнулся внушительной рукой на мать Маргарет. Я едва успел нырнуть между ними. Ударом меня отшвырнуло назад, прямо на праведницу, и мы рухнули на землю. Она отрывисто вскрикнула: